Глава четвертая, часть восьмая. Линда после боя линда переоделась и причесалась. Все тело дрожало от напряжения, чтобы немного успокоиться и остыть. Она решила пройтись по торговому центру, тем более, что ни продукты, ни косметика так и не были куплены. Вдоволь набродившись по магазинам и накупив всяческой всячины, наконец-то вышла на улицу и вдохнула прохладный осенний воздух. Она свободна и счастлива, у нее есть работа, деньги, друзья, чего еще желать. Друзья Линда вспомнила ребят, с которыми познакомилась сегодня. Михаил, высокий симпатичный блондин, постоянно смешил всех меткими комментариями. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть и пудовые кулаки, он оказался очень ловким и подвижным бойцом. Виктор, спокойный и уверенный в себе молчун, с упрямо склоненной на левый бок головой, Он производил впечатление надежного и хозяйственного парня. С таким хорошо ходить в поход, ремонтировать машину, а не на романтическое свидание. Димона Линда особо не рассмотрела. Он все время находился за спиной и не особо участвовал в общих разговорах. От него периодически исходили волны негатива, направленные не только на Линду, но и на всех остальных. При встрече она вряд ли его узнала бы. Наконец, Вячеслав. При воспоминании о нем у Линды защемила в груди и защипала в глазах. Но почему она такая упрямая дура, вляла и ушла, не попрощавшись? Что за глупости, как маленькая? Линда вспомнила его улыбку, родинку на виске, Ощутила приятный запах его мускулистого тела, как бы она хотела встретиться с ним снова. Но, увы, она малодушно сбежала. Придется забыть о нем, другого просто не дано. Шанс, что они снова встретятся в таком огромном городе, невероятно мал. Так что прочь все надежды, жизнь продолжается». Линда посмотрела на небо и печально вздохнула. «Господи, помоги мне забыть его. Одна неудачная история любви уже в прошлом, так зачем еще? Жила она спокойно все эти годы без любви и будет жить дальше. Такая, видна ее судьба». Незаметно для себя девушка дошла до стоянки такси. Она села в машину, продолжая грустно вздыхать в такт печальным мыслям. Аарон старательно фиксировал мысли и сопровождающие их эмоции. Неожиданно для себя он почувствовал нечто новое, когда Линда начала вспоминать о Вячеславе. Появилось чувство, что носитель — это его собственность, его имущество, И неприятно, что Линда думает о ком-то с такой эмоциональной силой. Воин ощутил эмоцию удивления, смешанную со злостью. Симбионт хихикнул и послал неприличный телепатический жест, означающий, что Рон слабак. А Рон мысленно щелкнул по симбионту и отправил его в непродолжительную принудительную спячку. Пора было разобраться с аркнарианским паразитом, а для этого нужно напрямую пообщаться с носителем.